Глава шестая, в которой мы все-таки иона. «Пей таблетки, док!» — прорычал Вильд и бросился к своему креслу. Прежде чем его послушаться, я сел прямо на пол рядом с унитазом. От внезапного страха руки затряслись, заставляя испугаться еще больше. «Вот что я буду делать, если сейчас рассыплю все свои таблетки по полу тесного гальюна?» От страха тошнота немного отступила, и я смог нормально принять таблетку, закрыть коробочку с моим золотым запасом и даже подняться на ноги. А потом удар раздался вновь, намного сильнее, чем до этого. «Док!» — заорал Вильд. «В кресло, живо!» Наш корабль задрожал, загудел всеми двигателями. Я в считанные секунды добрался до своего места и буквально упал в него, когда Вильд дёрнул челнок с места. «Что там за тварь?» – выдавил я, борясь с очередным приступом тошноты. «Хочешь, чтобы я остановился и вышел посмотреть?» – рыкнул Вильд, напряжённо всматриваясь в морскую темноту. «Я посмотрел тоже. На самом деле темнота была не такой уж тёмной. Нас окружали миллионы живых существ, и многие из них ярко светились в водной толще». В этом-то свечении я, обернувшись назад, и разглядел преследующую нас гигантскую тень. Возглас ужаса, что у меня вырвался, не произвел на Вильда никакого впечатления. А может, и произвел. По крайней мере, он активировал принудительное закрепление и меня спеленало защитным покрывалом, лишая возможности не только оглядываться, но даже вертеться. Система защиты мягко, но крепко зафиксировала шею. А в следующую секунду начался ад. По-моему, я не заблевал все вокруг только потому, что желудок потерялся в пространстве, и его содержимое, то, что еще осталось, не нашло выход. Не знаю, каким Вильд был пилотом, за штурвал зуботряса он не садился ни разу. Но сейчас маневрировал просто мастерски — уходя от столкновения с крупными и совершенно не желающими убираться с пути существами и зубами преследующего нас монстра. Тот, кстати, не отставал ни на секунду, и Вильд вынужден был петлять, крутиться, нырять и взмывать вверх, сбивая по пути существ поменьше. Уклоняться еще и от них не было никакой возможности. Двигался он при этом четко к желтой зоне, и это давало надежду, что все еще может кончиться хорошо. «Свяжись с буровиками!» — крикнул он мне. «Как?» — взвыл я в ответ. Система защиты, конечно, имела внутренние кнопки для отмены, но их нужно было еще найти, а я напрочь забыл, где они расположены. А потом это стало уже и неважно. Я далеко не сразу понял, что за странный белый предмет ударился в лобовое стекло, на секунду замер неподвижно, а потом с громким хрустом Проколол его, как иголка, воздушный шарик. Да, да, тот самый челнок, который должен был защитить нас от всех опасностей мира, суперсовременный, супердорогой и супернадежный, как космический танк. Неизвестное науке животное решило его судьбу одним укусом. И нашу заодно. Собственно, Нас не разорвало на части от скачка давления только потому, что Вильд успел хорошенько сбросить глубину в слабой надежде, что монстр глубоководный и ближе к поверхности отстанет. И это же обстоятельство все еще давало надежду на спасение, несмотря на то, что прямо сейчас нас активно ели. «Скафандр! Живо!» Вильд хлопнул по панели управления ладонью, отключая истошный визг датчиков и без них был понятен весь ужас ситуации. Он отключил мою систему безопасности и, спрыгнув с кресла, заметался по катеру, собирая какие-то вещи. Я же бросился к одной единственной, старой доброй прионике. Никогда еще я не упаковывался в скафандр так быстро. Вильд то и дело совал мне что-то в рюкзак, а увидев, что я уже загерметизировал шлем, начал совать и в руки. Какие-то сумки, свёртки, футляры, я не спрашивал. На это не было времени. Катер трясло, его пытались пережёвывать, но обшивка была всё же крепче окон. Впрочем, по швам трещала и она. «Давай сам в скафандр!» — крикнул я Вильду, когда где-то что-то лопнуло, и вода потекла внутрь из ещё какого-то отверстия. Вильд чертыхнулся, бросил мне под ноги ещё какой-то свёрток и достал, наконец, скафандр. Мое сердце отчитывало секунды под погребальный хруст нашего корабля. «Я выпущу воздушные буйки», сказал Вильд отрывисто, прежде чем опустить шлем. «Нас резко потащит вверх. Этот урод, скорее всего, погонится за катером или испугается и уплывет, если нам повезет. Мы с тобой сядем в амфибию и постараемся незаметно отплыть подальше». «Он же нас проглотит, как таблетку, выдохнул я с ужасом. «Если заметит», — возразил Вильд. «Но амфибия быстрая и маленькая. Может, останется терзать катер. Все, давай за мной!» Он загерметизировал шлем, схватил вещи с пола и часть свертков из моих рук и бросился к багажному отсеку. Точнее, попытался. Стоило Вильду открыть дверь, как из-за нее сплошным потоком ливанула вода, едва не сбив нас с ног. «Меняем план!» — выдохнул Вильд. «Держись за косяк! Я выпущу буйки и будем выбираться вплавь!» «Только док!» Он ухватил меня за руку и буквально заставил схватиться за косяк. «Крепко держись!» И помчался обратно к пульту уже по колено в воде. Мне пришлось бросить все, что было в руках. И не кстати вспомнилось, что Вильд панически боялся воды. И главное — выбираться вплавь! «Куда? В открытое море? Где не было ни связи, ни кораблей, ничего?» Тут с хрустом лопнуло еще одно стекло, и я понял, что это все неважно. Склеить ласты и помереть прямо сейчас я в любом случае не готов. «Насчет три!» — раздался в шлеме напряженный голос Вильда. «Раз, два, три!» Конечно, я не удержался. Плюхнулся прямо в воду, но кое-как снова зацепился за косяк, буквально повисая на нём. Буйка должно было быть четыре. Но так как кораблю, по всей видимости, откусили хвост, сработало только два буйка на носу. Так что нас перевернуло на 90 градусов, швырнуло на то, что было стеной позади наших кресел, а дверь в багажный отсек оказалась дыркой в полу. В неё-то мы и нырнули, словно в прорубь. Задумка Вильда сработала. Чудище погналось за катером, не обращая на нас внимания, но что-то мне подсказывало, что в безопасности мы были ненадолго. «Давай на поверхность», — скомандовал Вильд, — «только не вверх, а вбок!» И мы поплыли вбок, подальше от терзаемого, так толком и нерассмотренным чудищем корабля.